Глава 32. 100+. Олег возродился в густом лесу. Он взмыл вверх и сразу же попал в ловушку, которая находилась в воздухе. Пространственная аномалия не давала возможности сдвинуться с места. Светлов в течение получаса пытался вырваться. Он вкладывал прану в плащ, но всё было тщетно. И ещё через 10 минут показался моб. Монстр неспешно левитировал в сторону застрявшего человека. Отсекатель издалека выстрелил в летающую тварь. За считанные секунды он определил, что существо боится холода. Когда моб был совсем рядом, Олег перегнал всю ману в сплит. Четверть миллиона урона не уничтожила тварь. Светлов замахнулся сепаратомом, астрийо меча довершила начатое. Отсекатель смог дотянуться до монстра и собрать лут. В трофеях не оказалось ничего необычного. Только несколько эпичных лент и дешёвые бальзамы восстановления здоровья. Пришлось снова подставлять перчатку к виску. А какой у меня вообще план? Начал размышлять Олег, оказываясь на внушительном острове. Понятно дело, что сперва я максимально прокачиваюсь, затем уничтожаю вампиров и освобождаю пленниц, потом избавляюсь от ловушки, устроенной тоталитаристами. А дальше что? Дальше, наверное, нужно будет посетить оплот Сержант обещал, что сможет открыть снаряд энтропии. А количество моего здоровья и бонус за активацию полигона позволят мне провести там? Он на мгновение задумался. «Около двадцати четырех дней. Потом по-быстрому зачищу несколько высокоуровневых локаций и запасусь жизнями. И, скорее всего, улечу из нашего поселения. Хватит с меня этих глупых интриг. Дождусь, когда можно будет покинуть пределы главного поселения». Разгадываю смысл навока карты. Найду точку, которая определила зерно знания. Зачищу это место и стану сильнее большинства. Хотя я уже сильнее большинства. А ещё зерно познания говорило, что нужно получить 50-й уровень. С этими мыслями Светлов осматривал землю, окружённую кислотно-розовой водой. Он находился на вершине голой скалы. Вдали летали существа, похожие на летучих мышей. Мобы размахивали кожаными крыльями и стремительно приближались. Олег попытался попасть по ним из плита, но твари оказались крайне проворными. Каждую секунду они меняли направление, сбивая траекторию огненных зарядов. Светлов материализовал ленты, дальнобойное самонаводящееся оружие врезалось в их небольшие тела. Твари на мгновение замерли и полетели дальше. Когда монстры были совсем рядом, отсекатель активировал боевой транс. Умение позволяло уходить от атак, а клинок спарывал летучих мышей из-за одно попадания. Около 3 минут длился бесконечный танец с мечом. Сотни уничтоженных тварей, подстёгнутых гравитацией, катились вниз с горного пика. Но некоторые монстры зацепились за каменные выступы. Лут сразу же порадовал очередной сенсой. Защита от влияния локационных паразитических форм жизни +0,5%. «А кровососущие тоже являются паразитами?» — задался вопросом Олег. После чего чертыхнулся и помчался вниз. Нужно было собрать как можно больше усиливающих трофеев. Пять часов он потратил на поиски мобов. Он смог поднять защиту от влияний до девяносто одного процента. «Еще где-то восемь тварей валяется. Вот только хер знает, где их искать. Я уже все тут осмотрел». Подумал Светлов, облетая место битвы по десятому разу. Никаких ловушек и монстров больше не попадалось. Остров хоть и был довольно большим, но ничего интересного на нём так и не встретилось. Олег помчался дальше. Он отдалился от суши на сотню метров и влетел в золотое марево. Сперва ничего не происходило, но в следующий миг Светлов попал под действие гравитационного пресса. Неведомая сила сняла полёт и устремило человека вниз. Удар о водную поверхность выбил весь воздух из груди, но при этом бар жизни не дрогнул. Что-то оплело его ноги и потащило вниз. Довмя ударами меча отсекатель освободился от щупалец монстра и всплыл на поверхность. Он осмотрелся. Олег ничего не успел понять. В интерфейсе промелькнуло сообщение о запредельном уроне. В следующий миг высветилось сообщение о смерти. «Пока что все довольно неплохо», — подумал Светлов. «Коллекционировать жизни теперь не имеет никакого смысла». Он находился у кратера вулкана. Вверх сплошным потоком устремлялся пепел. Поблизости показалась многоножка. Олег провел лезвием по сочленениям. Монстр упал и затих. «Как раз то, что надо. Нужно довести все свои характеристики до максимума», — подумал отсекатель. Он летел, уничтожая по пути всех, до кого мог дотронуться. Снова рекой полились зелья и ленты. Такими темпами у меня места в инвентаре не останется, проговорил Олег, смотря на странное существо, от тела которого каждые несколько секунд отделялись новые трёхсотлапы. Моп находился в глубокой яме, из одной которой выползали новые многоножки. Сотни снарядов устремились в гигантскую тварь. Светлов не экономил В пространственном кармане оставалось всего 21 единица объёма, так что нужно было увеличивать свободное место. Он сбрасывал вниз склянки низких рангов. На пепельной земле образовалось бушующее озеро из льда, огня и электричества. Интерфейс засиял, выводя перед глазами сообщение: "Внимание! Уничтожена матка 300 лапов. Данный тип мобов больше не будет возрождаться на территории вампирского логова". Оставшиеся в живых мобы больше не приносят трофеев и не прокачивают характеристики. Их защита и атака увеличены на 200%. Олег силой стукнул себя по лицу, открытой ладонью. «Дебил! Ну что же я так оплошал? Да здесь же можно было бесконечно стоять и зарабатывать распределяемые баллы!» Нужно было дождаться, когда эффект от зелий спадет. Светлов подождал пять минут, прежде чем свелетировать к твари. На месте монстра он увидел пульсирующий камень. Остальные тушки испарились. «Ну-ка, что тут у нас?» — спросил Олег, сразу же используя эссенцию познания. Ответа не было. Светлов прислушался к ощущениям. Диадема молчала. Никакого внутреннего отторжения он не испытывал. Отсекатель притронулся к артефакту. «Вы обнаружили тайник. Цена взлома — минус 50% жизни. Открыть? Да нет?» «Рано пока что». проговорил Олег. Останется у меня с десяток возрождений. Тогда вернусь. Олег взлетел и начал высматривать ориентиры, которые могли бы в будущем указать на место гибели матки. Ничего примечательного, если не считать многокилометрового кратера рядом не было. Какими-то там помяма кажется засыпанный. Что же делать? Рисковать или нет? С другой стороны, у меня останется чуть меньше 30 возрождений, а это тоже прилично. К тому же я смогу переждать несколько дней». Светлов вернулся к неизвестному артефакту и уверенно ополовинил жизни. Камень раскрылся, рождая на свет невзрачный перстень с отверстиями под два пальца. Олег снова использовал эссенцию познания. «Кольцо жизни. Кольцо вампирского урона. Ранг мифический. Сетовый. Эксклюзивный. Свойства. Модификатор телосложения. Х-10». «Количество выдаваемого вами любого урона возвращается к вам в виде 10% восстановления жизни. Для улучшения уничтожайте существ мифического ранга — 0 из 10». Отсекатель сразу же нацепил сдвоенный перстень. Барс жизни подскочил до 300 тысяч единиц. «А ведь я могу поднять его почти в два раза. Круанский браслет позволяет. Главное — найти мобов», — подумал Олег, направляясь к ближайшей твари. А теперь можно проверить, сколько урона будет проходить по мне. Он подлетел к многоножке и безбоязненно встал в 5 м от неё. 300 лап, завидев жертву, ринулся на Светлова. Тварь выкинула конечности вперёд и ударила сразу в несколько точек. В интерфейсе вспыхнули сообщения о полученных повреждениях. Бар жизни дрогнул и пополз вниз. Олег стоял, не пытаясь уворачиваться или защищаться. монстр пронзительно визжал и с каждой секундой располялся всё больше отсекатель, не выдержав громких звуков, трижды рубанул мечом. Здоровье почти полностью восстановилось, а погибшая тварь сразу же исчезла. Количество распределяемых очков характеристик не увеличилось. Из-за погибшей матки они стали намного сильнее, вспомнил Светлов. А теперь проверим-ка, что есть внутри вулкана. Вдруг тоже найдётся что-нибудь полезное. Активированный плащ оторвал Олега от земли. Отсекатель подлетел к кратеру, глубоко вдохнул и нырнул в пепельную взвесь. Секретум и высокая стихийная защита не справились с обжигающим воздухом. Сообщение о смерти мгновенно всплыло перед глазами. Следующее возрождение привело его в пустыню. Из потрескавшейся красной почвы вверх устремлялись ядовитые испарения. Обжигающий ветер заставил плотно укутаться в поддоспешник. В воздухе то и дело проносились смерчи. Светлов тут же взмыл в небо и разорвал дистанцию, уворачиваясь от очередной аномалии. Олег пролетел около полукилометра. Он заметил двухметровый шар, неуспешно передвигающийся по богряной земле, моб сливался с окружающей обстановкой. Отсекатель сразу же использовал дальнобойный арсенал, но тварь будто и не заметила направленной на неё агрессии. Светлов приблизился и ударил мечом. Интерфейс вспыхнул. Вы уничтожили сферу отражения. Количество жизни: 593344. Внимание. Данный тип существ игнорирует любой дистанционный урон. Через 0,4 секунды весь входящий урон будет отражён на вас. Возврат урона игнорирует любую защиту вплоть до второго уровня. Восстановление здоровья: 1000% в минуту. Какие интересные зверушки. Мысленно улыбнулся Светлов. Если с первого же удара не убьёшь, то улетишь на перерождение. И что за защита второго уровня? Надо будет про спрашивать людей. А ведь меня в этой локации такие сферы уже убивали. Олег притронулся к поверженному монстру. Никаких неожиданностей не было. Связка редких лент и пара десятков склянок пополнили инвентарь. В воздухе возникла россыпь крафтовых артефактов. Моб будто начал сдаваться. Он уменьшался, пока не превратился в точку, которая сразу же устремилась к человеку. «Получено пассивное умение. Отражение. Вы отражаете на врага весь полученный урон. Один процент. Один из девяносто пяти». «А вот и новое усиление», — сказал Светлов. Краем глаза он заметил приближающуюся аномалию, так что пришлось в спешке покидать уничтоженную тварь. Несколько секунд Олегу казалось, что ловушка преследует его. Но скорость отсекателя была намного выше, так что быстро получилось оторваться. Теперь Светлов цели нацелено выискивал шары. Он подлетал к монстрам и на всякий случай активировал боевой транс. Боевое умение позволяло сделать несколько выпадов. Сепаратом скользил по сферической поверхности. Твари уничтожались. Снова образовалась проблема в виде отсутствия мобов. Иногда требовалось несколько часов для их обнаружения. А не умел бы быстро передвигаться, то и пытаться бы не стоило, подумал Олег, развоплощая очередную тварь. Нескончаемая жара начинала давить на психику. Хотелось остановиться где-нибудь в теньке и выпить чего-нибудь холодного. Светлов понимал, что это всё причуды его сознания, поэтому он, наплевав на желание, раз за разом продолжал высматривать круглых тварей. к значению в 95% он подошёл, когда вторые сутки приближались к концу. За это время с инвентарём произошли изменения. Классовая способность посчитала, что ленты от обычного до редко ранга больше не пригодятся. Испарились и тысячи склянок. Ну, в принципе, логично, оценил ситуацию Олег. На кой спрашивается мне зелье, которое восстанавливает всего 200 единиц здоровья? Это же мелочь. К тому же, они уже давно лежат без дела в пространственном кармане. Спраны и маны такая же история. Зато сохранились склянки с повышением регенерации и всякими умениями, вроде водного дыхания. Отсюда наконец-то пора убираться. Он цели направленно влетел в воздушную аномалию. Вихрь закружил его, петляя в разные стороны. Никакого урона смерч не наносил, но при этом не давал возможности покинуть его пределы. Альчикертель проверил направление поисковых лучей. Несколько световых линий били в одном направлении, из чего он сделал вывод, что питомцы находятся в лагере. Каотично болтаясь в воздухе, Олег приставил к голове сплит. Ветер подхватил раскроченный череп, а через мгновение хозяин гравицапы перенёс всё в другое место. Морозный воздух обжёг лёгкие. Бар здоровьем медленно пополз вниз. Теперь Светлов точно убедился, что красная панда находится на основной для других людей точке респауна. Он использовал зелье, которое подстегнуло регенерацию. А это ведь одно из самых далёких мест от лагеря, подумал Олег, притрагиваясь к земле. Почти 12.000 урона в секунду. Неплохо. Здесь наверняка находится что-нибудь ценное. Да и ему бы должны порадовать чем-нибудь необычным. Он почувствовал, как окружающее пространство содрогнулось. Лащ тут же поднял его над поверхностью. Не вдалеке Олег заметил колоссальную антропоморфную тварь, которая ударяла шерстистой лапой о землю. Да твою мать, такие мне точно раньше не попадались. Существо было высотой в 4 человеческих роста. Массивные передние конечности проламывали ледяную почву. Шрапнель разлеталась во все стороны. Монстр открыл клыкастую пасть, над округу разнёсся зычный рёв. Светлов раздумывал недолго. Он скинул перчатку и выстрелил в ротовое отверстие. Тварь покачнулась. Отсекатель ринулся вперёд, мысленной командой нанося на меч содержимое склянки, которое единоразово повышает урон. Олег завертелся, не давая мобу попасть по себе. Сепарату мраз за разом проходил по звериной шкуре. Здоровье моментально восстанавливалось. На двадцатом ударе существо звучно завалилось, распластав по земле мохнатые лапы. Друг IEEE, радуешь меня чем-нибудь, спросил Светлов, притрагиваясь к туше. То, что надо. Концентрат характеристик, заполненность 1000 из 1000. Поглотить? Да нет. Олег с радостью использовал предмет. Над тем, во что вложился, он особо не раздумывал. Бар здоровья мгновенно увеличился на сто тысяч единиц. Светлов летел, опасаясь, что попадет в какую-нибудь аномалию. «Хотя, если учитывать, что это место само по себе является ловушкой, то их тут быть не должно», — убеждал себя отсекатель. Он заметил еще трех мобов, которые стояли близко друг к другу. Размыслив... Олег не стал вступать с ними в бой, но место запомнил. Сперва подниму телосложение до максимума, а потом вернусь. Очередной монстр обнаружился в трех километрах. Тварь помогла восполнить просевшее здоровье, а также поделилась эссенцией, которая самостоятельно впиталась в секретом. Температура полного комфорта поддоспешника увеличилась на 30 градусов. Падение бара жизни слегка замедлилось в выход. Третий моб принес заполненный концентрат. В трофеях четвертого и пятого обнаружилась субстанция, дающая дополнительное сопротивление от дальнобойных атак. Олег раз за разом вступал в бой и всегда выходил победителем. «Защитник говорил, что мобы на территории около лагеря будто специально были созданы для меня», — вспомнил Светлов. «Нет, вот это место создано для меня!» Он уничтожал мохнатых монстров одного за другим. Все параметры оказались заполнены, так что он принял всё за регенерацию здоровья, маны и праны. Ранг снова устремился вверх, значение перевалило за 100 пунктов. Тварей было много, мобы не могли попасть по вертлявой цели. В определённый момент Олег взялся за прокачку модификатора урона, что позволило быстрее убивать мобов. Зачистка ледяной пустыни продолжалась. Гигантские существа погибали под натиском человека. Светлов вернулся к трём мовам, державшимся вместе. Бой был короткий, но всё же один раз его задели. Бар здоровья уменьшился на 2/3, но свойство вампирского кольца и непрекращающаяся атака быстро восполнили жизни. Олег давно сбился со счёта, сколько тварей оказалось уничтожено. В голове раздался голос гравицапы. 5 часов. Понял, малышка, проговорил Светлов. Он сразу же осознал, что это то время, за которое нужно вернуться в лагерь. Олег посмотрел на левой наруч смертельной активации. А вдруг кто-то из тоталитаристов окажется в лагере и догадается о моём секрете? Лучше лишний раз не подставляться и не рисковать. Доберусь своим ходом. Отсекатель мчался, чуть ли не ежеминутно вступая в сражение. Через 3 часа он услышал пронзительную птичью трель. Диадема раскалилась, предупреждая об опасности. Светлов раздумывал недолго. Верная перчатка в очередной раз отправила его на перерождение.